Юрий Тарарев, Александр Тарарев. Колыбель цивилизации 2. Книга 1. Дестабилизация. Пролог. Абсолютное пространство пришло в равновесие. Творец наблюдал за положительными эмоциями сущности практического порядка вседержителем, создателем, его учениками, а также хранителем. Сущность, прошедшая горнило становления, преодолевшая тысячи преград, и вобравши в себя сознание своих сподвижников по факту это сущности влялось коллективный с сакральным числом в 7 сознаний да и другие сущности высшего порядка подверглись влиянию нового хранителя поставив под сомнение правильность вернее справедливость воли вседержителя невиданное дело его воля для операторов абсолютно нерушима и приводится в исполнение не медля а он медлёл Почему вопрос требовал ответа, которого пока нет. Кроме этих сущностей высшего порядка, управляющих вселенными, мультивселенными и целыми кластерами рожданий, появился промежуточный вид. Бессмертные, к которым новые сущности тяготели привязанностью, они пока не понимали своего главного отличия беспристрастности и отсутствия каких-либо эмоций. Как отразится на их деятельности такие отклонения, покажет будущее. Главное, что увидел творец во время конфликта интересов, лежало за гранью его понимания. Он довёл ситуацию в относительной вселенной до апогея, не ожидая, что кто-нибудь из высших сил вмешается. Он вообще был уверен, что над ним никого нет, и он принимает окончательное решение. То есть он и есть высшая и последняя инстанция в творении. и управление всеми потоками пространственно-временного континуума оказалось нет всё совсем не так творец засомневался в своём выводе и решил проверить есть ли кто-нибудь выше него проверил оказалось есть что меняло такое знание в принципе ничего а разве что высшая сила могли скорректировать его неверное решение вернее решение которое их не устраивали Коррекция могла быть, и, видимо, она осуществлялась ранее, только тогда Тварь с не знал об этом. По большому счёту такое положение дел только добавляло ответственности. В той ситуации, которая произошла в относительной вселенной, явно усматривалась заинтересованность высших сил, которые вмешались в цепь событий и отбросили событийную последовательность назад во времени, при этом оставив память обо всём, что произошло, хотя могли стереть её. Зачем? Чтобы он еще раз провел эту Вселенную через опасный промежуток времени с другим логическим завершением. Скорее всего, да. Далее случилось и вовсе невероятное. В сущности Творца появились вибрации высшего порядка. И он почему-то знал, кто это. Иерарх. Высший уровень вселенского разума. Даже не вселенского, а всего сущего. Прошлого, настоящего и будущего. Иерарх. Творец понимал, о чём сообщает иерарх, хотя раньше с такими вибрациями не сталкивался. Творец, ты довёл ситуацию до того, что мне пришлось вмешаться в твои дела. Зачем? Вопрос риторический. Иерарх и так всё знал. Так же, как операторы низшего порядка не могли ничего скрыть от Творца, так и он ничего не мог скрыть от иерарха. Прошу простить, всему виной простое любопытство. Единственным желанием было узнать, есть ли кто-то выше меня. Узнал? Да. Что даёт тебе такое знание? Только одно стараться выполнять свои функции так, чтобы иерарх не беспокоился за мой уровень ответственности. Достойный ответ, правильный. Ты не один такой любопытный. Все держитель тоже тебя раскусил. Я знаю и думаю, приобретение такого знания повышает его ответственность за принимаемые решения. Возможно, такой анализ мной не проводился, в нём есть определённый смысл. Коля, ты знаешь о моём существовании, стоит обсудить ситуацию в пространственно-временном континууме и вне его. Для меня высокая честь общаться с тобой, позволю себе заметить. Обсуждать вопросы высшего порядка не мой уровень. Недостаток знаний не позволит мне проанализировать предлагаемую тему. Тема обсуждения известна, и ты в ней принимаешь самое непосредственное участие. «Как, по-твоему, почему я остановил стирание относительной Вселенной?» «Исключительно по высшему замыслу». «Нейтральный, ни к чему не обязывающий ответ». «По-другому ты ответить не мог». «Истина в следующем». «Никто из высших системников не собирался стирать Вселенную». «Ни ты, ни Вседержитель и ни Создатель». «Об операторах первого уровня даже не говорю». «Они вам вообще противостояли?» «Тоже надо сказать нонсенс». Я довёл ситуацию до апогея по известным причинам. То же сделал вседержитель, а вот создатель пошёл против воли вседержителя вместе с системниками первого уровня, хранителем создателем и творящим создателем. Но сейчас состоит нарушение порядка, которое требовало немедленной реакции с моей стороны. В своём анализе, творец, ты упускаешь значимые составляющие межгалактическую станцию Надежда. уровень сохранения энергетического баланса бессмертными кибернетического уровня и бессмертными смешанного уровня других измерений вселенных. Не совсем так. Я слежу за их развитием, по сути, экспериментирую. Эти составляющие органично вплетаются в ткань пространства-времени относительной вселенной на разных временных отрезках. Эксперимент зашёл слишком далеко, и, полагаю, им заинтересовалась сущность более высокого порядка, чем я. разве есть кто-то выше тебя? Думаю, что есть, только я об этом не знаю. Как и ты совсем недавно не знала обо мне. Только в отличие от тебя, я не провоцирую его или их на действия, которые приоткроют завесу тайны. В нужное время они сами выйдут на контакт, если посчитают нужным. Делаю вывод ирр, что время контакта наступило. Верно, наше общение не результат событий в относительной вселенной. Ты же помнишь, для чего создана аномалия, которую применил Сидержитель для уничтожения своего же творения? Его действие — моя вина. А аномалия создана для борьбы с внешним вторжением в абсолют разрушителя. И снова ты прав. Но разрушитель разве вторгся? Нет. Где логика применения аномалии? Общение становилось все более напряженным, и творец не мог понять, куда клонит иерарх. он намеренно загонял его в угол фактами, которые нельзя ни оспорить, ни объяснить. Все объяснения будут выглядеть неубедительными, а он не мог себе позволить неубедительный ответ, поэтому ответил предельно откровенно и самокритично. Мне ничего не остаётся, как только признать применение аномалий против творения нецелесообразным. Я руководствовался только одним мотивом утверждение незыблемости порядка. поэтому и разрешил использовать это оружие творец ты понимаешь что говоришь и с кем общаешься ты понимаешь всю меру ответственности за свои действия готов понести любое наказание ирар размышлял наблюдая за сущностью творца тот явно не понимал что происходит чтобы приступить к главному нужно указать на ошибки прошлого и он делал это предельно жёстко Аномалия долго бездействовала, и ты решил её испробовать, не утратила ли она былой силы, силы, которая сдерживала и сдерживает разрушителя от атаки на абсолют, а заодно решить вопросы взаимоотношений в мироздании среди операторов. Всё так иерарх, и я готов понести наказание. Наказание это кара за содеянное злодеяние, выражаясь языком биологических существ. Я не могу тебя карать. Ты сам себя караешь за свою недальновидность, а я за то, что плохо тебя обучал. Ты мой учитель. Именно так, поэтому продолжаю обучение. Я никогда тебя не видел, иерарх его прервал. Творец, да ты и впрям перестал воспринимать реальность. Разве вседержитель знает, что его обучал ты? Нет, конечно. Перед тем, как поручить ему мироздание, я удалил из его сознания эти воспоминания. оставив только одно знание, что он истина в последней инстанции. То есть сам ответил на свой вопрос. Если хочешь вспомнить, вспомни. Творец не успел ответить, на него накатила волна знаний его прошлого, где он побывал во всех ипостасях оператора всех уровней. Я понял, но что я делаю не так? Наступила пауза, Ерард давал возможность творцу осмыслить процессы, протекающие в его зоне ответственности. Он надеялся на понимание причины его появления. Указать причину легко. Ты должен сам её найти, найти реперную точку, которая заставила меня корректировать твои действия. Творец напрягся, прокручивая весь комплекс контролируемых составляющих и нигде не находил зацепки и причины такой жёсткой коррекции его реальности. Хотя нет. Ирарх упомянул древнюю борьбу операторов абсолюта. с иной существующей вероятностью, которая находилась за границами абсолюта, и являлась пристанищем или местом обитания разрушителя, а также других сущностей его порядка. Эти сущности в прошлом пытались захватить пространство абсолюта, уничтожить операторов, изменить и сделать его частью своего пространства под названием Хаос. Только теперь он понял всю глубину своего проступка, понял и испугался. И его сознание содрогнулось от ужаса возможного будущего. Ирах наблюдал за творцом, поиск истинной причины привёл его к правильным выводам. Он ждал ответа. Только что я понял всю глубину моей безответственности, не предполагая последствий. Мои действия могли спровоцировать разрушителя пойти в атаку на абсолют. Хорошо, что ты это понял. Мы отвоевали территорию у хаоса и создавали там свои вселенные. Но после активации аномалии Разрушительно сторожился, посчитав, что мы хотим уничтожить его бесповоротно. Испугался, конечно, вибрации растерянности распространились по всем измерениям, но случилось непоправимое. Аномалия стала уничтожать творение Абсолюта. Совершенно невероятная для него ситуация. И уж совсем плохо, что аномалию победили совместными усилиями операторы первого уровня. Хорошо, что совсем мне уничтожили. Ведь второй раз создать такое оружие сложно. Так вот, Разрушитель понял, что аномалия ослабла настолько, что не сможет ему противостоять, и наступило время для новой атаки на абсолютное пространство, наше пространство, пространство, где мы живём и обитаем. Я сожалею о сделанном мной. Ирахи его прервал. Сделанного не воротишь. Нужно готовиться к битве на всех уровнях. Разрушитель использует всё, что имеется в его арсенале, в том числе и влияние на наши вселенные, населяющих их существ. Аппетит разрушителя беспредельный. Вот почему я скорректировал последнее событие при всех твоих ошибках. Ты создал совершенное оружие, наделённое сознанием. Имей ему хранитель-создатель. которым в прошлом являлось биологическое существо Алекс и его команда.